Глава седьмая Мгновение, и я снова очутился в своей ЛК. Кара, Костик и Ворона стоят на тех же местах, что и в момент отправления, и с удивлением хлопают глазами. «Что случилось?» — первой пришла в себя Лиза. «Неужели этот бездушный некромант и тебя убил?» — задала странный вопрос девушка. э нет», — скомкано ответил я. «Я еще две недели находился в той локации после вашей смерти». «Как две недели?» — еще сильнее округлила глаза Лиза. «Тогда где все это время были мы?» «Подождите минуточку», — попросила Кара, и ее персонаж растворился в пространстве. «Куда это она?» — спросил я у Костика, но тот лишь пожал плечами. «Ты получил подсказку?» — вдруг вспомнила ворона. «Получил», — улыбнулся я. но не тем способом, каким мы рассчитывали. Вам не было необходимости умирать. Я уже хотел было рассказать, как прыгнул в аномалию и услышал голос легендарного лидера стражей, как появилась сияющая кара. «Мы вернулись в Юнисферу через секунду после отбытия», — заявила девушка. «Не просто так-то локация называется вне времени». «Это же здорово», — воодушевился я. Мы значительно усилились и сохранили самый важный для нас ресурс — время. Слушайте, что было после вашей смерти. Рассказ о событиях не занял много времени. В основном я оформил хроночастицы, и не было смысла подробно это освещать. Гораздо важнее было узнать, сохранилась ли возможность пользоваться этим уникальным ресурсом. Обратившись к доступному мне интерфейсу, обнаружил ряд изменений. Во-первых, Появилась дополнительная шкала, обозначенная как ХЧ. По-видимому, это означает хроночастицы. Шкала не имела границ, а просто выдавала количество накопленного ресурса. Пока я находился в скрытой локации, то конвертировал хроночастицы в опыт, пока не уперся в потолок виртуального хранилища и переживал, что излишки пропадут после выхода, но обошлось. Система Юнисферы сохраняет абсолютно все достижения игроков. Сейчас возле этой новой шкалы стоит очень внушительная цифра – две тысячи с хвостиком. Во-вторых, и, пожалуй, это было куда большим для меня шоком, рядом с иконками умений появились небольшие плюсики. Стоило сосредоточить взгляд на этой точке, как система выдала подсказку. Как оказалось, хроночастицы можно использовать для увеличения уровня умений. Правда, с учетом соответствия требованиям по характеристикам. Но после стремительного рывка в развитии с этим как раз проблемы нет. Уже сейчас я могу прокачать мои умения как минимум левела до шестого или седьмого. А это нереально круто и значительно увеличит как выживаемость персонажа, так и его убойную силу. В-третьих, сохранилась возможность мгновенной прокачки левелов у всей группы за счет опыта, конвертируемого из хроночастиц. Этот момент мы проверили отдельно, и результат порадовал. Надо сесть и спокойно рассчитать, как воспользоваться открывшимися перед нами возможностями наиболее оптимально. Ну и в-четвертых, хроночастицы можно перевести в очки кармы. Правда, по крайне невыгодному тарифу, так что такую возможность добрать необходимое для до следующей отметки количества очков кармы я оставил на крайний вариант. Если время будет поджимать, а других вариантов не останется, воспользуюсь. В итоге, путем довольно длительных обсуждений, решили поднять уровни каждого члена нашей группы до 120 на что уйдет весь виртуальный опыт и треть хроночастиц. Далее я повышу свои основные умения до максимально возможных значений, а остатки хроночастиц буду тратить в зависимости от ситуации, Ведь иметь возможность мгновенно пополнить шкалу энергии трех стихий очень важно. В результате мой персонаж превратился в настоящую машину смерти. Смерти для моих врагов, естественно. Пусть 120-й левел и считается в Юнисфере чуть ли не средним показателем, но за счет хардкорного режима у меня аж на 120 очков характеристик больше, чем у обычных игроков. А это очень много. По сути, я не 120-й, а 240-й. Если приплюсовать ко всему этому мои завышенные от достижений коэффициенты и прокачанные аж до восьмого уровня умения, то мне даже жалко становится агров, которым в гости мы вскоре собираемся наведаться. На восьмом левеле мультищит превратился в настоящую конфетку. Я даже сначала не поверил собственным глазам. Умение могло поглощать совершенно дикое количество входящего по персонажу урона любого типа. Так что я правильно делал, когда вкладывал основное количество свободных очков характеристик в мудрость и интеллект, разгоняя урон персонажа до заоблачных цифр. Конструктор трех стихий высокого уровня тоже преподнес приятные сюрпризы. У меня появилась возможность одновременного призыва сразу трех элементалей. Причем объем доступной энергии достиг весьма приличных размеров, что позволит конструировать больших и сильных элементалей. Каменный голем, хаотический эфрит и огненный дракон в совокупности представляют собой грозную силу и сами по себе, а если учитывать мощь сильного некроманта со своей мини-армией, то я не завидую Аграм. Ну и нас четверых нельзя со счетов списывать. В общем, задача перед нами стоит вполне посильная. Осталось только отыскать базу Агров, и вот это, пожалуй, самая большая наша головная боль. Как бы мне ни хотелось как можно быстрее отправиться на поиски секретного логова Агров, пришлось отложить начало поисков. Во-первых, у нас совершенно не было идей, с чего надо начинать, и требовалась консультация с дядей Броней. Уж кому, как не высшему офицеру небесных воителей, знать о таких вещах, а даже если он не в курсе дел лично, То всегда сможет бросить клич по клану, и хоть какая-нибудь информация до да всплывет. Ну а во-вторых, нельзя недооценивать врага, и перед началом активных действий следует произвести тщательнейшую подготовку. Запас ресурсов для крафта иссяк, а в секретной локации мы сильно потратились. В первую очередь надо заняться добычей и крафтом. Карта Братства Огня оказалась в вопросе сбора ресурсов незаменимым помощником. Мы специально выбирали наиболее удаленные от популярных игровых локаций области и уходили в рейд на несколько дней, за который не только добывали все необходимое, но и привыкали к новым возможностям наших персонажей после существенного скачка в развитии. Да и навыки надо было прокачивать, а на высокоуровневых монстрах делается это гораздо быстрее. Так подтянулись дни. Дядя Броня наводил справки об аграх по своим каналам, но, к моему удивлению... И, к сожалению, ничего существенного выяснить не получалось. Слишком осторожно действовали черти. Втереться к ним в доверие можно лишь одним способом – убивать игроков и повышать свой ПК-счетчик. Но для меня такой путь закрыт, потому как за это система уменьшает карму. «У нас только один вариант», – спустя несколько дней после нашего триумфального возвращения из секретной локации проговорила Кара. «Надо создавать новый образ сильного нуба и начинать накручивать пока счетчик, пока это не заметят агры. Арту нельзя, вороне бессмысленно, остаемся мы с белым. Кость без обид, но будет лучше, если это буду я. Ты сильный воин, но без навыков скрытого перемещения по лесу тебя очень быстро загребут стражники. Мне же будет очень просто отстреливать игроков с деревьев, а потом менять позицию». «И что нам это даст?» скептически скривился костик очень многое ответил я вместо кары пока мы продолжим добычу и крафт всего необходимого кара начнет массовый террор игроков заработает нужную репутацию пройдет всестороннюю проверку лидеров агров а потом когда она получит доступ в их лагерь под личиной лучницы туда приду я и призову вас в смысле призовешь не понял костик Я могу модернизировать Камень Возврата и с его помощью притягивать к себе членов группы. Мы появимся в самом центре вражеского лагеря. Я выпущу фамильяров, а Девил призовет армию нежити. Такого агры точно не могут ожидать. Под шумок может и прокатить. Других вариантов я не вижу. Игроки с чистой кармой не могут принять в группу агро, проговорила ворона. Выходит, что кара пропустит все веселье. Да и не факт, что ее так быстро допустят на базу агров. Мы не знаем, какие у них критерии». «А почему нельзя просто притвориться аграми?» – озвучил свою мысль Костик. «Арт вон может создавать иллюзии любой сложности. Устроим иллюзорную резню». «Не прокатит», – покачал головой я. «Система отреагирует должным образом лишь в случае реальных убийств игроков». Лишь массовые жалобы на ПК провернут системные алгоритмы, и она выдаст квест на поимку преступника. Скорее всего, именно так агросубкланы и находят себе новых рекрутов. Кто-то из законопослушных игроков основного клана находится на хорошем счету в стражах Рунтауна или вообще имеет статус охотника на ПК и получает информацию о преступниках одним из первых. Ну а дальше дело техники. Слить инфу своим — И те отправят отряд для вербовки или ликвидации, тут все зависит от сговорчивости кандидата. Да и потом, есть способы проверить, реальный ли ПК-счетчик у игрока. Поначалу кару будут проверять часто, а потом она примелькается, и в дело вступит привычное раздолбайство. Какой смысл проверять давно знакомого игрока? Такие качественные иллюзии, как я, могут создавать единицы. Да даже если в лагерь проберется один враг, что он сможет сделать? «Ну, сольет он местоположение, так отряд зачистки агры заметят заранее и попросту свалят, прихватив с собой все награбленное». «Ты прав, Арт», — был вынужден признать Костик. «Кара, тебе придется продемонстрировать все свои актерские таланты и сыграть роль безбашенной и меркантильной девушки, которая очень сильно нуждается в реальных деньгах, но не хочет тратить время на честный заработок», — перевел взгляд на подругу я. Ты осознаешь, что, возможно, придется лебезить перед мерзкими игроками, притворяться, что получаешь удовольствие от насилия, исполнять гнусные приказы. Ты понимаешь, что своими действиями можешь поставить крест на будущем персонажа, а, возможно, и закроешь для себя в дверь в достойное посмертие. Карму за убийство система режет сильно. Уверена, что справишься? Возможно, нам стоит подобрать для этой работы и игрока со стороны? Уверена. Без колебаний кивнула девушка. У стороннего игрока не будет должной мотивации. Я же знаю, что если не справлюсь, то на землю хлынут орды демонов и уничтожат привычный нам мир. Что же касается кармы, система все видит и оценивает конечный результат. Буду уповать на это. Возразить мне было нечего, впрочем, как и Вороне с Костиком. Друг явно переживал, что его любимая девушка отправляется на опасное задание, а ему придется бегать по локациям и собирать ресурсы. но я его успокоил тем, что в итоге ликвидировать логово Агров придется нам, и он смирился с неизбежным. Карри придется покинуть нашу группу, но доступ к чату, по идее, у нее останется. На всякий случай мы обозначили несколько локаций и обговорили даты и время для встречи на случай полного обрыва связи. Там же мы организуем тайники и будем оставлять для девушки стрелы, зелья и другие расходники, чтобы она не отвлекалась от основной задачи. Совместными усилиями мы разработали образ довольно неприятной девушки и проработали легенду. Наверняка же об этом ее будут спрашивать, а, возможно, и вовсе справки в реале наведут. Костик переговорил с отцом, и его спецы пообещали помочь с цифровым следом поддельной личности. Тщательные проверки такая кустарщина не выдержит, но мы надеемся, что ради рядового агра никто не станет копаться в сети слишком глубоко. Ну а потом... Костик с Карой удалились, чтобы попрощаться. Неизвестно, сколько продлится их разлука. Вновь потянулись монотонные рейды за ресурсами и фарм высокоуровневых мобов. Дело нужно, Карму надо повышать, но на сердце было тоскливо. Мы не говорили об этом вслух, но каждый из нас постоянно думал о Каре. Как там она? Через что ей придется пройти, чтобы втереться в доверие к Аграм? Как сильно это может ее изменить? Ответов на эти вопросы у нас не было. Лишь Девилу были безразличны наши душевные терзания. Он просто выполнял положенные действия, словно запрограммированный робот. На быстрый результат мы не рассчитывали. Скорее всего, понадобится не одна неделя, чтобы Кара достигла нужного результата и сумела проложить тропинку в логово наших врагов. Когда мы возвращались в Хронтаун, до нас долетали обрывки информации. Кара посеяла настоящую панику среди игроков 50-плюс уровней. Безликому убийце, что безжалостно уничтожает игроков и отбирает честно заработанный лут, даже прозвище придумали – «Ужас леса». По ее душу система сначала посылала одиночных стражей, а потом и целые рейды позволила собирать. Но благодаря высокому уровню и отточенным навыкам, Кара всегда уходила от преследования и при этом наносила весьма ощутимый урон охотникам. Весь добытый с игроков лут Кара прятала в многочисленных тайниках. Девушка могла его продать, как оказалось, редкий предмет с функцией смены облика может на время маскировать агростатус, но решили, что как только закончится операция, обратимся к системе и попросим вернуть награбленное владельцем. Ведь не ради наживы мы все это затеяли, и система должна это понимать. До определенного рубежа кара постоянно выходила с нами на связь через чат, но в какой-то момент система лишила ее данной привилегии, единственным способом общения стали шифрованные записки в организованных заранее тайниках и редкие сеансы связи в реале. И вот, спустя почти три недели, в одном из тайников мы обнаружили записку с кодовым словом «Контакт». Мы сразу договорились, что девушка не будет сама искать встречи с представителями организованной преступности в Юнисфере, а будет дожидаться, когда они сами выйдут с ней на контакт. А уже чем заинтересовать их, девушка найдет. И, наконец-то, этот момент настал. Началась самая опасная и неприятная фаза операции. Дни потянулись еще медленнее. Костик ходил весь на нервах и бросался на нас по поводу и без. Я старался не раздражаться и относиться с пониманием к чувствам друга, но получалось не всегда. Свою нервозность мы вмещали на мобах. Только так удавалось хоть немного сбросить напряжение. Проведешь в кровопролитном сражении часа четыре подряд и вроде отпускает. В реале ситуация начала накаляться. Как ни старались кадавры Девила, но выследить одержимых и демонов не получалось. Они просто перестали контактировать с поддельным императором. Сам же Артемий I развернул бурную деятельность по выявлению предателей рода человеческого. Именно так он объяснил населению захват портала в Инферно группой предавших империю земли родов во главе со Стартовыми. Он обвинил Бронислава в попытке устроить государственный переворот и, соответственно, в гибели императорской семьи, в которой должны были погибнуть все, включая и принца Артема. В таком случае власть перешла бы в руки стартовых, которые контролировали армию и не допустили бы коронации кого-то из побочных ветвей рода Огневых. На мой взгляд, обвинение выглядит притянутым за уши, но если об этом трубят из каждого утяга вот уже несколько недель, то волей-неволей начинаешь верить. По крайней мере, обычные люди все больше пропитываются ненавистью к предателям. Особенно сильно народная ярость начала проявляться после фейковой, но чертовски достоверной голографической записи, сделанной якобы самим Брониславом на фоне портала в Инферно, где он угрожает пропустить на землю демонов и утопить планету в крови, если император не отречется от власти и не передаст бразды правления ему. На записи Бронислав утверждает, что в его распоряжении есть стратегический ядерный заряд, которым тот ударит по одному из густонаселенных городов при малейшей попытке штурма. На размышления Бронислав дал полтора месяца, две недели из которых уже почти прошли. Нетрудно предсказать следующий шаг ключника. Император будет долго колебаться, записывать разнообразные ролики, где он вместе с военными и влиятельными аристократами обсуждает проблему Затем появится новость о рождении наследника, и в финале этого шоу героический Артемий I погибнет в ядерном огне во время посещения города над бункером. Естественно, глупые заговорщики что-то там не рассчитают, ведь бункер строился давно и не проходил модернизацию, и уничтожит сами себя. Бред? Определенно. Но средства массовой информации могут подать этот бред под нужным соусом, И даже у самого ярого скептика не останется сомнений в правдивости данной истории. Тем более, что ярости населения после гибели миллионов граждан не будет предела. Ярости и страха. Ведь если такая катастрофа случилась один раз, то может произойти еще. А человеческая ярость и страх для демонов словно сладкие пироженки. В общем, на тревожность Закару наложились переживания о реале – И настроение у всех можно было характеризовать одним емким словом – депрессивное. До часа X чуть больше месяца, а у нас только один осколок ключа добыт. Причем отсутствие информации о следующих шагах не добавляет радости, когда финальная цель покрыта мраком – идти по хлебным крошкам чертовски тяжело. А вот с вопросом набора кармы у нас все более или менее в порядке. За счет активного фарма в высокоуровневых локациях Этот показатель растет довольно бодро и уже перевалил за отметку в 2000 единиц. Так что даже при самом плохом раскладе мне хватит хроночастиц для преодоления необходимой планки. Если честно, то хочется этого избежать. Уж больно полезные в игровом быту оказались эти хроночастицы. В несекретной локации их энергоемкость увеличилась. Даже одна единичка способна полностью восстановить шкалу манны или одну из стихий. и в свете грядущей заварушки это очень важно. Когда дверь моей ЛК отворилась, и внутрь ввалилась улыбающаяся кара, я не поверил своим глазам. Костик тоже затупил и словно прирос к полу. Лишь спустя несколько секунд друг отвис и кинулся обнимать свою девушку. «Времени мало», — поцеловав Костика, разорвало объятия девушка. «Меня отправили в город, чтобы я могла сбыть награбленное и оплатить вступительный взнос». Без этого в офицеры клана вершители не попасть. Деньги у нас есть, поэтому продавать ничего не стало. Теперь надо в течение получаса явиться на точку и встретиться с Трикси. Она откроет астральный переход в город Агров. Хорошо, что вы оказались на месте. Другого такого шанса в ближайшее время не представится. Надеюсь, у вас все готово? Конечно, кивнул я. И кинулся к отдельной горе предметов, которую мы подготовили для каждого специально на экстренный случай. Загрузить инвентарь всем необходимым — дело нескольких секунд. И вот я уже стою напротив кары, а девушка в очень быстром темпе объясняет мне основные моменты ее взаимодействия с вражескими игроками. Понятное дело, что долгое время прикидываться карой я не смогу, спалюсь на мелочах. Но согласно нашему плану, долго играть роль ужаса леса мне не придется. Самое главное, Кара категорически запретила передавать деньги Трикси. У них сложилась жесткая антипатия друг к другу. Они даже пару раз подрались, причем Каре пришлось поддаться, чтобы не раскрывать врагам своего высокого уровня. В общем, если я откажусь передавать взнос Драксу через ее руки, то подозрений у стервозной острачицы возникнуть не должно. «Дрэксу?» – сжал кулаки Костик. «Да, он там теперь за главного», – быстро ответила Кара. «Этот урод не так прост, каким хотел казаться. Все его поведение было иллюзорным для создания нужного антуража. На самом же деле он очень умный и невероятно жестокий человек. Будь с ним предельно осторожен, Арт. Не дай себя обмануть, будь всегда на страже». «Обязательно», – пообещал я. «Ты уже была в лагере Агров?» «Один раз». кивнула Кара. «Это не лагерь, а целый город, причем, скорее всего, он находится где-то недалеко от Хрунтауна. Я так и не смогла это выяснить из-за окружающей его астральной защиты. Над созданием этой базы поработал кто-то невероятно сильный, скорее всего, сам Красный Дракон, но доказательств этому у меня нет. Попасть внутрь можно только через астральный коридор, что способны открывать единицы доверенных игроков. Трикси — одна из них». Как я выяснила, она подруга детства Дракса и принадлежит к вассальному роду клана Ци. Она пользуется безграничным доверием Дракса. На самом деле, мразь еще та. Любит причинять людям боль и упивается этим. Все, арт-времени не осталось. Если опоздаешь, у Трикси могут возникнуть вопросы, и тогда вся легенда полетит к черту. артефакты в этом пространстве работают? Все же выразил свои опасения я. Точно не знаю. — скривилась от досады девушка. «Если камень возврата не сработает, тогда тебе придется действовать самостоятельно. Ну или разрушить астральный обелиск, что поддерживает целостность защиты. Но это сложно. Его всегда охраняют бойцы из личной гвардии Дракса. Я набросала карту города. Держи». Протянула мне свиток пергамента кара, который я незамедлительно синхронизировал с картой Братства Огня. Стоило этому произойти... Система словно взбесилась, и агростатус, что висел над головой девушки, мгновенно исчез. И, судя по расширившимся от удивления глазам, ей перепала какая-то мегаплюшка. Но даже не это было самым важным. У меня перед глазами появилось системное сообщение. «Братство огня. Общий сбор в фронтауне. Обнаружено местоположение базы преступников. Игрок арт. Получено задание «Ликвидация». «Обеспечьте доступ членов братства в город врагов Юнисферы. Награда — уникальное умение». «Я знала!» — радостно вскинула руки вверх кара, и на ее лице появились слезы. «Система меня не бросила. Ох, видели бы вы, в какую глубокую задницу улетела моя карма!» «Братство в деле. Я получил соответствующий квест», — сообщил всем я. «Последний вопрос. Уже от двери ЛК, улыбнувшись, обратился к каре». «Много в городе врагов?» «Много, Арт», — нахмурилась Кара. «Не менее трех сотен игроков, а, скорее всего, гораздо больше». «Спасибо тебе», — посмотрев в глаза девушки, искренне поблагодарил ее я. «Ребята введут тебя в курс дела. Готовьтесь к переносу. Теперь моя очередь». «Удачи, Арт», — улыбнулась Кара и покрепче прижалась к Костику. «Удачи всем нам». Я сменил образ на ужас леса, который мне показала Кара, и решительно толкнул дверь моей Элка. Пришло время раздать старые долги.